Письма были от Мэри из Ирландии, от Иосифа Вейдемейера, от Вольфа и Маркса из Лондона. Убедившись, что жена здорова, Фридрих, отложив письма остальных друзей, сорвал сургучную печать и принялся за чтение письма с обратным адресом Динстрит 28. Письмо Маркса было тревожным и кратким. Он сообщал об аресте в Кельне коммуниста-врача Даниэльса. Вейдемейр вынужден в связи с репрессиями скрываться в окрестностях Франкфурта. Далее Карл сообщал другу, что им обоим следует уничтожить или спрятать немедленно все письма ввиду возможного обыска. «Ты тоже хорошо сделаешь», — писал он, — «если менее важные письма сожжешь, а остальные, заключающие в себе какие-либо данные и тому подобное, поместишь в запечатанном пакете у мэри». Сообщение о происходящих в Германии преследованиях коммунистов. Не застало Фридриха врасплох. Он постоянно читал немецкие газеты, в том числе и кёльнскую газету, которые сообщали о раскрытии коммунистического заговора, готовившего акт государственной измены. Энгельсу было известно, что 10 мая в Лейпциге был арестован эмиссар Союза коммунистов портной ночинг Полиция по отобранным у него бумагам узнала о существовании и действиях коммунистической партии. Вскоре в Кельне были арестованы члены Центрального комитета Союза коммунистов. Фрейлиград едва избежал ареста благодаря тому, что случайно, ничего еще не зная о подстерегающей его опасности, незадолго до этого уехал в Лондон. С некоторых пор Фридрих заметил, что за ним усилилась слежка. Он не мог шагу ступить без того, чтобы шпионы не сопровождали его. В эти погожие летние дни 1851 года В Манчестер неожиданно приехал один из двух владельцев бумагопредельной фабрики, Фридрих Энгельс-старший. Появление отца в Англии не слишком обрадовало сына, но безукоризненное воспитание и выдержка помогли ему ничем не выразить подлинных чувств. Несмотря на то, что Фридриху-младшему было уже около 31 года, отец сдержал себя с ним все еще как свыше чем исповиновение подросткам. Характер старика Энгельса никогда не отличался покладистостью, с годами же деспотизм и самонадеянность его значительно усилились. В этот приезд, однако, старик, упоенный победой реакции в Германии и возрастающими прибылями, был менее раздражительным и придирчивым. «Итак, дорогой Фридрих, слава Господу Богу, я оказался прав. Стадо подчинилось пастырю своему. Революция потерпела крах». Провалилось, как всякое щадье ада, раз и навсегда. О, немцы не так глупы, чтобы поддаться болтовне недоучек дураков и представителей черноземной силы, говорил Энгельс-старший, прохаживаясь по гостиной. Из кармана его черного сюртука высовывался переплет маленькой дорожной Библии. Слуга доложил с порога о Петере Эрмине, который был приглашен к обеду. Старик Энгельс не доверял своим компаньонам Эрменам и потому послал Фридриха в Манчестер, чтобы тот контролировал их деятельность как коммерсантов. Но в свою очередь он беспокоился из-за сына, зная его безбожие и приверженность революционным идеям, и в этом отношении хотел бы, чтобы кто-либо сообщал ему о поведении Фридриха. Оба Энгельса, старший и младший, очень походили друг на друга. Высокие, стройные, широкоплечие, только совсем разным было выражение их глаз, одушевленные, ясные, поражающие умом у сына, мутные и жестоко тупые у отца. За столом Энгель старший стоя прочитал молитву, и затем начался обед. «В Германии выскребают остатки коммунистического ссора», хитро сощурив глаза начал Энгель старший «Никто из порядочных людей...» Впрочем, не боится больше красного призрака, с этим навсегда покончено. Король разделался с горсточкой мятежников и сумасшедших, как некогда Господь-Бог с вавилонянами. Энгельс-младший закусил губу, чтобы сдержаться и не поссориться с отцом, который открыто вызывал на спор. Но глаза его загорелись недобрым блеском. Старик поймал брошенный на него угрожающий взгляд сына. Энгельс старший знал по опыту, каким даром речи, какой беспощадной находчивостью обладал его сын в словесном единоборстве. После обеда подали кофе с ликерами и сигары. Фридрих Энгельс старший встал, прошелся по комнате.